Глава четырнадцатая. «Значит, мы все любим брюнеток. Слова Веры о какой-то таинственной стройной женщины, с которой спит Павел, меня почему-то насторожили. В совпадение я не верю, поэтому все предпочитаю проверять. Позвонил Максу сразу же, как немного успокоил Веру. Попросил узнать, что за брюнетка, пробить камеры рядом с домом Павла. Может быть, мы номер машины той женщины сможем пробить, и так найдем ее». Результат был готов к вечеру. — Не хочу тебя расстраивать, — начал Макс осторожно. — Но эта женщина, в общем... Э... — Это Света? — спрашиваю коротко. — Как ты понял? — Чуйка. Я прошелся по своей спальне, выглянул в окно, где начинал накрапывать дождь. Слишком много совпадений и нестыковок. Павел два года растил ребенка и, по словам Веры, почти никогда не брал его на руки, не играл с ним. С ней был холоден, часто отсутствовал дома. Вера была в декрете, на гормонах, в заботах о Ромке. Думаю, поэтому она не очень понимала, в какой ситуации оказалась. Муж использовал ее исключительно как домработницу. А ребенок? Он сто процентов знал, что он не его, поэтому и не выносил. И откуда Павел мог узнать правду? Только от Светланы, которая изначально была в курсе. Мне нужно знать лишь одно. Это действительно была случайность или эти двое решили провернуть аферу? Если второе, им обоим конец. Тот номер непонятный, ну что он бомжа? бомжах, он, скорее всего, Светин. Я сжал пальцами переносицу, зажмурился. Голова шла кругом и начинала болеть, как только я представлял, какую жесть за моей спиной вытворяла Света на пару с Павлом. Если все, как я думаю, то на что они надеялись? Мы купим ребенка, и Свете не придется рожать?» Паша получит кучу бабла за то, что растил все это время чужого ребенка. Хотя как растил, он тупо не мешал Вере заботиться о Ромке, вот и все. Эти двое просто больные уроды, если все так. И я ни одного из них не пощажу. Они Веру не пощадили бы. Мою Веру, которая ради своего сына готова на все. Хоть на фиктивный брак, хоть терпеть моих возможных баб. И вот так взять и отобрать у нее ребенка, мог бы, поубивал бы тварей. «Как с него будет сигнал, я должен узнать сразу», — предупреждаю Макса. «Я хочу увидеть этих двоих вместе. Все своими глазами, иначе никак. Мне нужна чистая правда, и я ее вытрясу из них, если потребуется». Выжидать пришлось недолго. Уже через три дня таинственный номер телефона ожил. Попались голубки. «Она написала Павлу. Встреча сегодня в десять вечера. Адрес пришлю», — сообщил Макс. «Отлично», — я повесил трубку. Все мое тело наполнилось напряжением. С тем, что Света шлюха и тварь, я все еще смирялся. Злился на себя только, что ничего не замечал. Сидел в клинике, дома появлялся поздно, а она развлекалась, как хотела, изредка делая вид, что скучает. «Будет мне наука. Женишься без любви — жди подлости. Только искренние чувства должны удерживать двоих вместе. Мне нужно будет уехать, — кладу телефон в карман». Ромка с Рубиком возится на ковре в гостиной. Вера присматривает за обоями с дивана. Вяжет мужской свитер с оленем. Мне. На ночь? Она удивленно приподнимает бровь, краснеет, глаза отводит. Хорошо. Не на ночь, сажусь рядом с ней. Перекидываю стройные ноги себе на колени, заглядываю в расстроенные глаза. Сложный случай в клинике, нужна консультация. О, понимаю, она краснеет еще сильнее. Надеюсь, с пациенткой все будет хорошо. Врать Вере не хочу, но правду тоже сказать не могу. Для начала узнаю сам, как все было. Обязательно. Провожу ладонью по длинным ногам. Съездим на выходные к моим родителям. Хочу познакомить их с сыном. Конечно. Вера садится ровно. Видно, теперь она начинает волноваться по этому поводу. Ну вот и правильно. Пусть волнуется из-за глупостей. Мама моя ее, как увидит, сразу влюбится. Да и отец тоже. Свету они не одобряли. Не видели в ней мать для моих детей. А вот Вера — это совершенно другой типаж. Теплая, искренняя, скромная. Они ее на руках после моей бывшей жены носить будут. Так что у нее нет шансов. Да. Ловлю бегающего по ковру за Рубиком Ромку, обнимаю. В ответ сын тоже обнимает меня за шею. «Патон! Па!» Это его «па» греет мне душу. Очень хочу услышать полноценное «папа». В подземном гараже сажусь в машину, еду по высланному Максом адресу. Вместе со мной туда приезжает он и еще пара крепких ребят на всякий случай. «Бить будем толпой?» – оскаливаясь на подмогу. «Тебя держать, если убивать этого козла кинешься!» – Макс хмыкает. «У тебя сын! Будет лучше, если ему не придется ждать папу из мест не столь отдаленных!» «Ладно», – коротко киваю. «Прав он, пусть будут!» Слишком у меня внутри все сжалось. Могу не проконтролировать свои действия. Давно они там? Уже двадцать минут. Макс показывает мне фото на телефоне. Сначала в подъезд входит Света, а за ней Павел. Ну что ж, разминая кулаки, поднимая голову вверх, где горит окно нужной квартиры. Вы открываете дверь, я вхожу. Вмешивайтесь только при необходимости.